Глава восемьдесят пятая. Виктория. У меня прекрасная работа, именно такая, о какой я мечтала. В сто раз лучше, чем в спецэффектах. Я не стажера, сразу штатный дизайнер, задействованный в реальных проектах. Это так круто, мне даже не верится. Еще на прошлой неделе я была няней, вытирала сопли, дула на разбитые коленки, читала книжки перед сном и сходила с ума от бешеной активности своего подопечного. А сейчас я сижу за крутым компом с огромным экраном и рисую проект. И почему-то немного скучаю по своей прежней работе. Ну, не по работе, конечно, и уж точно не по работодателю. Я скучаю по Максимке. Вчера не выдержала и позвонила Ане Евгеньевне. Оказалось, что они уже в городе, и она сразу пригласила меня в гости. Арса дома не было. Интересно, где его носит по вечерам? То есть нет, совсем неинтересно. Анна Евгеньевна не сказала, а я, естественно, не спрашивала. — Лисичка, ты почему так долго не приходила? — набросился на меня Максик. У тебя и без меня няньек хватает: Камила, Лилия, Маша, целый цветник, и еще бабушка и новый дедушка. Они не те, наступил он. Максим, я теперь и работаю. Помнишь, как я тебе рассказывала, что хочу быть дизайнером? Так же сильно, как ты хочешь быть пожарным. Помню. Так вот, моя мечта сбылась. Я работаю на любимой работе. А я у тебя не любимый? Ты у меня самый-самый любимый. Я обнимаю его, утыкаюсь в макушку, которая пахнет молоком. Все-таки странно, что у меня такие сильные чувства к Максику, почти материнские. С братьями было не так. Наверное, потому что разница в возрасте меньше. Максику я реально могла бы быть мамой, если бы родила его в семнадцать. А что, такое бывает? Анна Евгеньевна поет меня своим фирменным чаем и рассказывает, как прекрасно они провели время в Сочи с Константином Алексеевичем. А я удивляюсь, что она ни слова не говорит про Арса. Мне это кажется подозрительным, и я почему-то думаю, что у него кто-то появился. Он же теперь свободный мужчина. Ну и фиг с ним. Он мне даже не позвонил ни разу за те пять дней, что я у него не работаю. Козел. Я иду на Бачату. Не была здесь почти три месяца. соскучилась, но почему-то не торопилась приходить. уже почти неделю в городе и только сейчас добралась. У входа встречаю Ярослава. смотрю на него и не могу понять, чем он мне раньше нравился, чем цеплял. в нем же нет абсолютно ничего интересного. О, привет, здороваются он. Привет. У меня другая партнерша, выдает он. Поздравляю, я на тебя не претендую. Я знаю. Откуда он знает? А этот твой, начинает он, кто? Ну, Арсений. К чему он сейчас вспомнил Арсения? Я пошла на бачату, чтобы не думать о нем, а мне с порога напоминают. Он не мой, чуть ли не кричу я. Да? Удивленно смотрит на меня Ярослав. Да. А чего он тогда? Я отмахиваюсь от яра, как от назойливой мухи. Вообще не понимаю, почему он ко мне привязался. Ему вообще какое дело? Парой мы никогда не были, хотя могли бы стать. Партнершу для танцев он себе нашел. А теперь мне придется искать кого-то, с кем легко и комфортно танцевать. Я вхожу в зал. Звучит музыка, разминка уже начинается. «Всем привет!» Я быстро занимаю место в первом ряду перед зеркальной стеной, как обычно. Начинаю вращать головой вслед за нашим преподавателем. Потом мы разминаем руки, ноги, бедра. Я вращаю ими по восьмерке. Это у меня всегда прекрасно получалось. И я не разучилась. Прекрасно. И все это время меня не покидает странное ощущение, как будто кто-то сверлит взглядом мою спину. А сейчас, когда я верчу попой, это ощущение усиливается. Да кто там на меня пялится? Новенький, что ли? Старенькие обычно ведут себя адекватно. Я смотрю в зеркало, сканирую задние ряды и вижу того, кто прожигает взглядом мою спину или что пониже. Это же не может быть. Может, мне померещилось? Это возможно, с учетом недавнего разговора и моих навязчивых мыслей. Но нет, не померещилось. На два ряда позади меня среди танцоров бачаты пытается вертеть бедрами мой бывший работодатель. Я замираю на месте, чуть ли не открыв рот. Не слышу, что там командует наш препод по танцам. Я просто не могу поверить. Вот почему Ярослав про него спрашивал, и вот почему позавчера его не было дома. Он ходит на бочату. «Встаем в пары», — слышу я команду преподавателя, и Арсений в ту же секунду оказывается рядом со мной. Берет меня за руки и ведет в танцы. Неплохо ведет, надо сказать, уверенно, как будто долго тренировался. Что ты здесь делаешь? Растерянно лепечу я. Танцую. Ты же не любишь. Танцевать? Переспрашивает он. Честно говоря, не особо. Но тогда почему? Тебе не кажется, что ты знаешь ответ на этот вопрос? Музыка на секунду останавливается. Так бывает в бачате. Арс резко переходит в близкую позицию, прижимая меня к себе, и мы вместе делаем волну, уплывая куда-то. Танцуем дальше, разучиваем новые связки, следуя командам преподавателя. У Арса лицо серьезное и сосредоточенное. Он больше не говорит ничего такого, просто ведет меня в танцы. Это так странно, я ничего не понимаю. Он не звонил, не давал о себе знать, а сам ходил на бачату. Дальше мы меняемся, пробуем новые движения с другими партнерами. Но я не могу оторвать глаз от Тарса и при этом чувствую, что мне не нравится, что он держит за талию других девушек. После занятия он подходит ко мне со словами: «Пойдем попьем кофе, я знаю тут одно местечко». Он ведет себя так, как будто мы только что познакомились, как будто я никогда на него не работала и не было всего, что было. И мне это нравится. Да что там! С момента, как я поймала его взгляд в зеркале, я просто парю над землей. В голове сияющая пустота, в ногах нереальная легкость, а в животе бабочки. Это свидание, Игорево, спрашиваю я. Нет, спокойно отвечает он. Нет? На свидание я приглашу тебя завтра.